Глава двадцать шестая. Алина. Не знаю, сколько мы провели времени, стоя в углу комнаты, силой прижимаясь друг к другу. Но я почувствовала смертельную усталость, такую, когда подкашиваются ноги и глаза сами собой закрываются. Поначалу Ник обнимал меня, даже не обнимал, а пеленал, словно в смирительную рубашку стягивал руками. Он прямо ждал выплеска эмоций. Задрав голову к потолку и прикусывая собственные губы, он смотрелся отрешённым, будто и не со мной сейчас, а где-то далеко в своих мыслях. Ты успокоилась? спросил он тихо. Нет, ответила я на чистом упрямстве, прислонившись лбом к мужской груди. Хорошо. Он поудобнее меня перехватил, и я повисла в воздухе. Я подожду. Тишину нарушили посторонние звуки. С кухни отчетливо доносились шаги и мужской голос. Скажи, пусть помогут убрать, произнёс кому-то Ник. И передай, что я вернусь не один. Мы здесь скоро будем мешать, обращался уже ко мне. Собирай вещи, тут ты не будешь жить. Мне хватило сил на отрицательное покачивание головой и тихое возмущение. Я не вернусь в твою квартиру, чтобы ты снова оставил меня одну. Нет, спасибо. Я справлюсь сама. Господи, зачем я это говорю? Никогда не замечала за собой склонности к глупым, пустым угрозам. У меня нет работы, нет поддержки родных, только ребёнок под сердцем и он, человек, перевернувший мой крохотный мир, невольно доказавший, что окружавшие годами меня люди недостойны и минуты проведённого с ними времени. Алин. За последнюю неделю я совершил столько ошибок, что их хватит лет на 200 вперёд. И ещё одну я точно не допущу, произнёс твёрдо Ник, поставив точку во всём, что сейчас происходит. Он усаживает меня на диван, распахивает створки шкафа, снимает вещи вместе с вешалками, скидывает их рядом со мной. Достаёт объёмную сумку и небрежно запихивает остальное, что лежало ровными стопками на полках. Выбери во что переоденешься чуть позже. Я не могу терпеть его запах на тебе. Что ещё тебе нужно? Документы, книги. Ник наконец поворачивается ко мне лицом. Заичка, давай не тратить время впустую. Возможно, ты хочешь что-то спросить? У меня много вопросов, произношу я. И она не хочет вечу, но после того, как убедимся, что с вами всё в порядке. С вами? уточняю я. Именно с тобой и ребёнком. Ник кривит губы. Неужели эта мысль его пугает? Мои ладони обессиленно поднимаются с колен, распластываясь внизу живота. Ты против, да? Я озвучиваю свой страх. Бледное, растерянное мужское лицо покидают последние краски, делая его болезненно-зелёным, а оставшиеся привычными шаги на кухне замолкают. "Не сейчас", Никита отвечает осипшим голосом. "Чуть позже поймёшь, что вы значите для меня, и какую глупость ты озвучила. Не дожидаясь моих действий, Ник собирает небольшую сумку с одеждой, спешно выходит из комнаты. Вновь в неё возвращается, и так несколько раз. А я, набравшись сил и смелости, бреду на кухню. Вы? Я фокусируюсь на молодом мужчине. Что вы тут делаете? И мой мозг отмечает всё больше и больше. Почему полуобнажённый мужчина, которого я встретила утром в аптеке, в данный момент топчется по моей посуде? Что с мебелью? Обеденный стол и стулья превратились буквально в щепки. Фасад кухонного гарнитура покрыт царапинами, а дверца у углового шкафа держится на честном слове. Раскачиваясь. Где Балабаев? Я задаюсь вопросом. Что произошло? Подхожу к окну и бросаю короткий испуганный взгляд на асфальтированную дорожку. Поранишься. Ника вновь подхватывает меня так, чтобы ноги не касались пола. Нам предстоит долгий разговор, но позже Я молча позволяю себя одевать, оглядываясь по сторонам. Что с дверью? спрашиваю я. Нет, я понимала, что произошло с дверью. Её вскрыли. Но как? События последнего часа, с момента появления на пороге моей мамы и Натальи Олеговны с сыном, они будто произошли во сне. Кошмарно его. Да, кошмар. Ведь подобное не могло быть правдой. И правдой называется предательство и разочарование. Предательство и разочарование в самых близких, как я ещё недавно думала, людях. Ник делает вид, что не слышит, ввёл вниз по лестничным пролётам, крепко удерживая мою руку, а второй сжимая ремешки фиолетово-розовой дорожной сумки. Он остановился перед знакомым по утренней встрече у аптеке автомобилем, бросил сумку на заднее сиденье и после усадил меня, пристегнув ремнём безопасности и подёрнув его. удостоверяешь, что тот надёжно закреплён. Куда мы едем? Ник занял водительское место и, казалось, не собирался отвечать. В частную клинику. отвечает тихо. Кто тот человек, что в моей квартире? Коваль Роман. Его ты должна была вчера дождаться. Он присматривал за тобой в моё отсутствие. Не знаю, что меня остановило от очередных обвинений. Только в автомобиле у меня появилась возможность рассмотреть Ника. Внешние изменения бросались в глаза. Даже под слоями одежды я отметила худобу, как после продолжительной болезни. На лице выделялись заостренные сколы, подчеркнутые многодневной щетиной, и всклокоченные волосы. И это не тщательно спланированный беспорядок, что делал внешность парня дерзким, а просто пряди упавшие на лицо. И я замолчала, оставляя сотни вопросов без ответов, позволяя позаботиться. Вот так грубовато, но искренне. Я бы хотела не вспоминать этот день и всю прошлую неделю, говорю тихо, но уверенно. Ник кивнул, не отрываясь от дороги. Обещаешь? Я хочу услышать обещание. Да. Ник дёрнул головой и пальцами растёр глаза. Не так всё плохо, как ты рассказал по телефону. Черноволосый мужчина в полосатой рубашке представился и с этого момента разговаривал только с ником, словно в комнате они были одни. "Она истощена", возразил Ник. "Считаю это последствиями токсикоза", возразил Константин. А Ник замялся. "С ребёнком всё в порядке. И я могу поговорить с Алиной. И врач действительно ожидал разрешения, не поворачивал головы, пока не получил короткий кивок в ответ. Как себя чувствуешь? Холодные пальцы подцепили мой подбородок и повернули лицом к свету. И я хочу есть. Никакая усталость не шла в сравнении с голодом. Тошнит? Моё лицо повернули другой стороной. Да. Жар был сегодня ночью. Хорошо. Мужчина улыбнулся уголком губ. Теперь это пройдёт, но нужно усиленно питаться. Сможешь? Постараюсь, я отвечаю, словно загипнотизированная плавными движениями. Всё будет хорошо, произносит он, глядя мне в глаза. Мужской голос обволакивает, заставляет верить. Согласна, киваю. Чувствуешь? Напряжение понемногу уходит. Как вы это делаете? Нервная дрожь, будто по волшебству, прекращает скручивать мышцы шеи и рук. И даже собственное тело мне больше не кажется измаранным, в чём-то гадким и отвратительным. Врождённая способность убеждения. Константин отвечает шутливо. Всё наладится. Ник позаботится об этом. Я фокусирую свой взгляд на уставшем лице. Вверх посмотри, пожалуйста. А теперь на палец. Могу взять кровь? И для этого нужно разрешение? Уточняю я растерянно. Тебе предстоит ещё много открытий, Алина. Константин покидает палату, поспешно возвращается. Мужские руки совершают чёткие, отточенные практикой движения. Я не замечаю, как игла касается моего предплечья, и на месте прокола появляется пластырь с нарисованными серыми собачками. Дети любят волчат, поясняет Константин. Мне нужно время провести анализ и подготовить систему. Витамины и глюкоза еще никому не навредили. Это займет не больше полу часа, но поверь, ты сразу почувствуешь себя лучше. Большое спасибо, я искренне благодарю. А ваша чудесная капельница может избавить от неприятных воспоминаний? Нет, и не советую от них избавляться. Не помню плохое, можно не заметить хорошее. Ник, помоги Алине прилечь. Константин оставляет нас каждого со своими мыслями наедине. Не знаю, о чём думает Никита, но мои мысли пугливо касаются будущего. Не смело и крайне осторожно.